С этим Дементером он явился в кабинет, где Барти Крауч. — Я предупреждала его, что вы не согласитесь, Дамблдор, — вмешалась профессор МакГонагал. — Я сказала ему, что вы никогда не позволите Дементером переступить порог замка. Но... — Моя дорогая, — взревел Фадж, — таким разъяренным Гарри никогда его не видел, поскольку я являюсь министром магии то именно я решаю, брать ли с собой охрану, если мне предстоит допрашивать потенциально опасного. Но профессор МакГонагалл перебил его. И как только этот, это существо вошло в кабинет, крикнула она, оно набросилось на Крауча и... и... У Гарри в животе похолодело. Профессор МакГонагалл подыскивала подходящее слово. Но он уже и так все понял. Он знал, что сделал Дементор. Применил к Барте Краучу смертельный поцелуй. Он высосал из него душу. И теперь Крауч был хуже, чем мертв. — Туда ему и дорога! — вспыхнул Федж. — Похоже, на его совести несколько убийств. — Но теперь он не сможет свидетельствовать. Карнелиус заметил Дамблдор. Он не сводил с Фаджа взгляда, как будто впервые разглядел его по-настоящему. Теперь он не сможет рассказать, почему он убил этих людей. — Почему он их убил? — Ну так ведь это и без того понятно, — горячо возразил Фадж. — Он же просто сумасшедший. Судя по тому, что рассказали мне Минерва с Северсом, он думал, что выполняет указания. «сами знаете кого». «Он действительно выполнял указания лорда Волан-де-Морта Корнелиус», — ответил Дамблдор. «Смерть этих людей была лишь побочным следствием плана, который должен был помочь Волан-де-Морту вернуть себе былое могущество. План удался. Волан-де-Морт вернул себе тело». Фадж явно не поверил своим ушам. Растерянно моргая, он уставился на Дамблдора. «Министр магии выглядел так, будто его только что ударили по голове мешком с песком». — Сами знаете, кто вернулся? — с трудом выдавил он. — Абсурд! Дамблдор — это нелепость. — Без сомнения, Минерва и Сервис уже сообщили вам, — продолжил Дамблдор, — что мы слышали признание Барти Крауча. Под воздействием сыворотки «Правда» он рассказал нам, как ему помогли бежать из Аскобана и как волан узнав от Берта Джоркинс, о его освобождении явился, чтобы избавить его от отца и использовать для захвата Гарри. План сработал. Говорю я вам. Крауч помог Воландеморту возродиться. Послушайте, Дамблдор, начал Фадж, и Гарри с изумлением увидел, как министр заулыбался. Вы, да неужели вы всерьез верите этому? Знаете, кто возродился? Брости. «Бросьте? Ну, конечно, Крауч мог верить в то, что выполняет указания сами, знаете кого, но верить словам сумасшедшего. Дамблдор. Когда Гарри прикоснулся сегодня к кубку трех волшебников, Тот перенес его прямо к Волан-де-Морту, — настойчиво продолжал Дамблдор. Он был свидетелем возрождения Волан-де-Морта. Я все вам объясню, если вы пройдете ко мне в кабинет. Дамблдор бросил взгляд в сторону Гарри, увидел, что тот проснулся, но, покачав головой, сказал, — Боюсь, я не могу разрешить вам расспросить сегодня Гарри. Фадж продолжал загадочно улыбаться. Он тоже посмотрел на Гарри, затем обернулся к Дамблдору и спросил, — Вы э, э, готовы поверить Гарри на слово, Дамблдор? На мгновение повисла тишина, которую нарушило рычание Сириуса. Он оскалился в сторону Фаджа. — Конечно, я верю Гарри, — ответил Дамблдор. Его глаза гневно сверкали. Я слышал признание крауча, и я слышал рассказ Гарри о том, что произошло после того, как он коснулся кубка. Обе истории объясняют все случившееся после исчезновения Берта Джоркинс прошлым летом. Странная улыбка не сходила с лица Фаджа. Он снова бросил взгляд на Гарри, прежде чем ответить Вы готовы поверить, что лорд волан Возродился только на основании заявления сумасшедшего и слов мальчика, который... Который... Фадж снова посмотрел на Гарри, и Гарри внезапно все понял. — Вы читали статьи Риты Скиттер, мистер Фадж? — тихо произнес он. Рон Гермиона, миссис Уизли и Билл подпрыгнули от неожиданности. Они не подозревали, что Гарри проснулся. Фадж слегка покраснел, но тут же упрямо посмотрел на Дамблдора. — Ну и что? — вызывающе произнес он. — Что, если я выяснил, что вы скрывали некоторые факты, касающиеся этого мальчика? змей волшебник, да? И все время странные заявления и припадки. — Я полагаю, вы говорите о болях в шраме, которые Гарри испытывает в последнее время? — холодно спросил Дамблдор. — Значит, вы признаете, что у него бывают боли? — быстро переспросил Фатус. — Головные боли, кошмары по ночам, возможно, даже галлюцинации. — Послушайте, Корнеллиус, — сказал Дамблдор, шагнув навстречу собеседнику. От директора снова исходило ощущение силы, как тогда, когда он оглушил молодого Крауча. — Гарри так же здоров, как и мы с вами. Шрам не повредил его мозгам. — Я считаю, что шрам болит, когда лорд Волан-де-Морт находится поблизости от Гарри, либо планирует совершить убийство. Фадж отступил на полшага от Дамблдора, но выглядел все таким же упрямым. — Простите, Дамблдор, но я и раньше слышал о том, что шрам от заклятия может действовать в качестве будильника. — Послушайте, я сам видел, как Волан-де-Морт возродился! — крикнул Гарри. Он попытался выбраться из постели, но миссис Уизли не дала ему это сделать. — Я видел пожирателей смерти. Я могу назвать их имена. — Люциус Малфой! Снег дернулся было, но когда Гарри перевел на него взгляд, Снег снова смотрел на Фаджа. Малфой был оправдан, негодующе воскликнул Фадж. — Старинный род, пожертвование на благородные цели. — Макнер! — продолжил Гарри. — Тоже оправдан. Сейчас работает в министерстве. Эйвери, Нот, Креп, Гойл. — Ты просто повторяешь имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан тринадцать лет назад, — сердито заявил Фадж. — Ты мог прочесть их имена в старых судебных отчетах. — Ради бога, Дамблдор! Мальчишка рассказывал такую же безумную историю в конце прошлого года. «Его истории становятся все длиннее и неправдоподобнее, а вы продолжаете глотать их. Мальчишка может разговаривать со змеями, Дамблдор, и вы все еще верите ему». «Вы дурак!» — гневно воскликнула профессор МакГонагал. «Седрик Диггари! Мистер Крауч! Эти смерти не дело рук какого-то безумца!» «Нет никаких свидетельств обратного!» Также гневно крикнул Фадж. Лицо его побагровело. Похоже, вы готовы сеять панику, которая разрушит все, что нам удалось наладить за последние тринадцать лет. Гарри не поверил своим ушам. Он всегда считал Фаджа немного суетливым, слегка напыщенным, но, в общем-то, добродушным человеком. Сейчас перед ним стоял низенький сердитый волшебник, категорически отказывающийся даже думать о том, что могло бы разрушить весь его уютный, упорядоченный мирок, о том, что Волан-де-Морт возродился. — Волан-де-Морт вернулся, — повторил Тамблдор. — Если вы сейчас осознаете это, Фадж, и примете соответствующие меры, возможно, нам удастся спасти положение. Прежде всего необходимо удалить всех дементоров из Аскобана. Абсурд! Снова закричал Фадж. Удалить дементоров? Да вы меня вышибут из кабинета! заикнись я об этом. Половина волшебников спит спокойно только потому, что знает, дементоры охраняют Аскубон. А вторая половина, Карнелюс, спит гораздо беспокойнее, зная, что самых опасных сторонников лорда Волан-де-Морта охраняют существа, которые по первой его просьбе станут на его сторону, — возразил Дамблдор. — Они не останутся верны вам, Фадж. Воландеморт может предложить им гораздо больше, чем вы. Если к Воландеморту вернутся его сторонники и дементеры переметнутся к нему, вам будет очень трудно помешать ему снова добиться той власти, которая была у него тринадцать лет назад». Фадж молча открывал и закрывал рот, как будто не мог найти слов, чтобы выразить свое негодование. Следующее, что необходимо предпринять, — это направить послов к великанам. — Послов к великанам? — взвизгнул Фадж, снова овладев даром речь. — Что это еще за безумие? — Протяните им руку дружбы сейчас, прежде чем станет слишком поздно, — продолжал Дамблдор. Не то Волан-де-Морт убедит их, как он это сделал раньше, что он единственный из всех волшебников сможет вернуть им их права и свободы. «Вы... вы это серьезно?» — ахнул Фадж, качая головой. «Он отступил от Дамблдора еще на шаг. Если волшебное сообщество узнает, что я договариваюсь с великанами, люди ненавидят их, Дамблдор, конец моей карьере!» «Вы ослеплены!» — повысил голос Дамблдор. «Волны мощи, исходящие от него, стали почти осязаемы. Глаза его сверкали любовью к своему посту, Корнелиус. Вы предаете и всегда предавали слишком большое значение так называемой чистоте крови. Вы не понимаете, что важно не то, кем ты родился, а то, кем ты стал. Ваш Дементор сейчас...» уничтожил последнего отпрыска одной из самых чистокровных волшебных семей. Посмотрите, какую жизнь выбрал себе этот человек. Я говорю вам, сделайте то, что я сейчас предложил, и независимо от того, будете вы занимать эту должность дальше или нет, вас запомнят как величайшего и самого смелого министра магии в нашей истории». Не сделаете и останетесь в истории как человек, который отошел в сторону и тем самым позволил Волан-де-Морту попытаться во второй раз уничтожить мир, который мы старались восстановить. «Сумасшедший — Сумасшедший! — прошептал пятясь Фадж. — Чокнутый!